Глава 23 На площади советов был какой-то нездоровый движняк. У памятника вождю мирового пролетариата стояла школьная парта, кое-как задрапированная красной тряпкой, а за ней, как за трибуной, гордо возвышался полноватый субъект, в побитом жизнью пальто и каракулевой шапке и неразборчиво что-то выкрикивал в матюгальник. А вокруг кучковались хмурые люди неопределенного возраста. Всякие транспаранты и флаги они еще не развернули, просто держали в руках и что-то азартно обсуждали между собой. Поодаль скучали несколько ментов. Судя по их лицам, ничего сверхъестественного не происходит. Так, рутина, бдят по долгу службы, чтобы... А хрен его знает, чтобы что. С Нового года такие вот стихийные демонстрации в разных частях города стали чем-то обыденным. Судя по обилию красных флагов, эти конкретные демонстранты были из коммунистов и требовать пришли возрождения Советского Союза вместо вот этого вот всего, что сейчас происходит. Я обогнул эпицентр по дуге, чтобы не попасться под руку агитаторам с охапками бантиков из красных ленточек и двинул в сторону Октябрьской площади. Настроение было отличное. Я шел и мурлыкал под нос песенку. Дожидаться развязки в универе я не стал. Отдал Еве одежду Егора, попрощался и посчитал свою миссию выполненной. Потом расскажет, если что-то интересное случится. Меня гораздо больше сейчас волновали мои дальнейшие планы, чем судьба одного голову му**ка. Пару секунд я подумал, как бы сам поступил в такой ситуации. Пришел к выводу, что если допустить, что подобное со мной произошло, ну там мало ли под дулом пистолета, чтобы я разделся, что ли. Ой, да ладно. Скинул бы портки, даже не задумавшись. А потом я просто вышел бы прямо сразу, чтобы побыстрее с этой ситуацией расплеваться. Все лучше, чем прятаться в кабинке и страдать о том, как мир несправедлив. И надеяться, что, может быть, оно само как-то по волшебству прекратится. Хрень с ним, в общем, не развалится. Может, когда-нибудь потом психологу пожаловаться на страх перед писсуарами. В рок-клубе сегодня по расписанию было какое-то информационное сборище. Я смотрел, но забыл. Лекция по творчеству какой-то группы, кажется. С последующей дискуссией не то о роли алкоголя в творчестве, не то о политической активности рок-музыкантов, как одном из обязательных пунктов становления рок-группы. Но она начиналась в два, а сейчас было около полудня. Так что я вполне успею и пообщаться с Банкиным, и узнать свежие новости, и вовремя сбежать, чтобы случайно в это самое мероприятие не вляпаться. Почему-то меня не отпускало ощущение, что в рок-клубе мне будут не рады Женя Банкин за сорванную лекцию с последующим качанием, остальные просто за то, что я выскочка и хрен с горы. А таких вообще мало кто любит, но это вовсе не означало – что мне надо спрятаться и не отсвечивать. Напротив, я собирался сейчас максимально много мозолить глаза всем участникам. И вовсе не из вредности, а просто было ощущение, что так надо. Для дела. Демонстрация общего энтузиазма, раздражающей доброжелательности и уверенности в себе. Чтобы перестать быть выскочкой, случайным хреном с горы и превратиться в того клёвого парня. Ну, помнишь? А для этого... Я мысленно собрался, нацепил на лицо приветливую улыбку и распахнул дверь в ДК профсоюзов. Сегодня особого наплыва посетителей не наблюдалось. Ни тебе саентологов, ни родителей с детьми, ни еще какого-нибудь мероприятия сомнительной культурной ценности. Двери главного зала были открыты. Кто-то на сцене настраивал инструменты и негромко переговаривался. В кафе за столиком сидели четверо длинноволосых парней, в джинсовых костюмах, увешанных булавками, значками и прочими металлическими предметами. Какая-то группа, но название я не вспомнил. Не всех еще успел изучить. И возле информационного стенда рок-клуба стояла компашка совсем юной молодежи. На вид даже не самые старшие школьники. А, ну да, мероприятие публичное, подразумевает всех желающих, даже не членов рок-клуба. Я двинул в сторону кабинета Банкина, но дойти не успел, потому что сам его хозяин чуть не сбил меня с ног, сбегая с лестницы. «Куда прешь?» – сварливо буркнул он, не поднимая головы. «Под ноги смотреть не пробовал?» «И тебе привет, Женя», – сказал я. Тут он встрепенулся, сфокусировал взгляд на мне и внезапно просиял широченной улыбкой. «Володя!» – радостно воскликнул он, и принялся отрясти мне руку с такой силой, как будто хотел ее оторвать. «Как хорошо, что ты зашел! А я уже собирался тебе звонить!» Одной рукой он тряс мою руку, другой хлопал меня по плечу. От такого неожиданного проявления дружеских чувств я даже слегка опешил. «Эм, я тоже, конечно, рад тебя видеть», — проговорил я, подозрительно оглядываясь. Тут где-то в секретном месте притаился снайпер — который пообещал Банкину яйца прострелить, если тот не проявит ко мне максимум радушия и участия, на который способен». Женю Банкина подменили, и в него вселился кто-то из моих лучших друзей в 21 веке. «Что такое вообще происходит-то, Володя? Нам срочно нужно обсудить несколько очень важных вопросов», с энтузиазмом сказал Банкин, приобнимая меня за плечи. «Так вот он я, весь в твоем распоряжении, можно сказать», усмехнулся я. «Пойдем немедленно ко мне в кабинет!» Банкин повлек меня в сторону своей двери. Потом вдруг резко остановился. «Ох, черт! У меня же там бухгалтер сидит! Надо сначала все дела закончить! Ты же еще не убегаешь? Будешь здесь в ближайшие полчаса!» «Как ты так и планировал?» «Ага», — кивнул я. «Вот и ладушки! Вот и прекрасно!» Банкин активно жестикулировал, продолжая всячески демонстрировать свое дружелюбие. «Значит, сейчас я по-быстрому справажу Наталью. Ты в кафе посидишь пока? Может, тебе чая купить? Или еще что-нибудь? Ты не голодный?» «Спасибо, я недавно позавтракал». Вежливо отказался я. «Ну, хорошо, хорошо». Банкин крепко жал мои плечи, отступил, покивал. «Да что это с ним такое? Ему что, так понравилось, что я заставил публику его качать? Воплотил в реальность его тайные детские мечты?» «Все нормально, Жень, я не собираюсь уходить», — сказал я. «Отлично!» Банкин снова похлопал меня по плечу. Доверительно так, будто хотел убедиться, что я настоящий, из мяса, а не голографическая проекция какая-нибудь. «Я скоро!» И он умчался в свой кабинет, только ботинки взвизгнули. А я остался стоять посреди фае. «Что это было, Берримар?» — мысленно спросил я сам себя и почесал в затылке. Эй, Вилял! Раздался возглас от того столика, где заседало братство джинсово-булавочных. Давай к нам! Что ты там стоишь, как не родной? Снова здорово! Мои прогнозы насчет выскочки оказались настолько мимо, что теперь я звезда местного разлива? Привет! Я взял стул от пустующего стола и присел рядом с парнями. За голос извиняюсь сразу. Чутка перестарался в субботу с экспрессией. «Да нормально все!» – заверили меня. «Пивка хочешь?» «Я лучше чаю!» – ухмыльнулся я и покашлял для иллюстрации своего состояния. «Глинтвейн же у нас не подают!» Парни вежливо всхохотнули над моей шуткой. Пиво они разливали под столом в чайные чашки. Технически распивать алкогольные напитки в ДК профсоюзов было запрещено. На практике всем было плевать. Ближе к вечеру квасили уже вполне открыто, но в первой половине дня все-таки предпочитали хотя бы делать приличное лицо. Буфетчик, конечно же, все эти манипуляции замечал, но старательно делал вид, что смотрит в другую сторону. Судя по его лицу, он вообще внутри своей головы ведет тягостный диалог с внутренним голосом, который убеждает, что будет вполне нормально, если он подойдет к волосатикам и тихонько попросит плеснуть ему пивасика тоже. Я рассеянно слушал, как парни обсуждают какие-то свои дела. У них на повестке дня была личная жизнь отсутствующего сейчас за столом басиста и возможное участие в каком-то тайном концерте, который устраивает студ-клуб Политеха. Но волновали меня больше мысли о том, с чего это вдруг Женя Банкин, который до концерта в овощехранилище Меня прямо-таки занудил своим пессимистичным настроем. Теперь вдруг так ко мне воспылал, и ничего толкового мне в голову пока не приходило. Так что я взял себе чашку чая, перекинулся парой дежурных фраз с буфетчиком и вернулся за столик. Света появилось минут через 15. Медленно спустилась со второго этажа с пачкой каких-то распечаток. На лице задумчиво философское настроение – Она даже меня не заметила, когда мимо столика к стойке прошла. «Простите, ребят, мне надо пообщаться с Клэр», – сказал я и по очереди пожал своим новым приятелям руки. Имена их я, конечно же, не запомнил. «Привет, Клэр», – сказал я, – «купить тебе пирожное». Илья Олегович сказал, что корзиночки свежие, только сегодня привезли. «О, привет, Вилял", кивнула Света, все еще погруженная в свои размышления. «У тебя дело какое-то?» «Ну так, пара вопросов, но ничего серьезного», — сказал я. «Так что, если ты занята, для тебя минут пятнадцать есть», — улыбнулась Света. «Так что, давай свою корзиночку и бутерброд еще, а то я жрать хочу, как не бывает. Позавтракать не успела утром». «Илья Олегович, вы слышали даму?» — сказал я. «Повторите мне чай, а еще две корзиночки и два бутера с колбасой и сыром». Мы заняли свободный столик у окна. Света Клэр принялась жадно уплетать свой бутерброд, а я просто молча на нее смотрел. «Хорошо, что у меня хватило мозгов с ней подружиться. Она прямо-таки незаменимый кадр. Слушай, я уже говорил, но давай еще раз повторю», — сказал я. «Спасибо тебе огромное за помощь на концерте. Ты меня прямо-таки спасла. Честно-честно». «Ой, да ладно!» Света махнула рукой и слегка покраснела. «Мне было несложно». «Я же всегда этим занимаюсь!» «А я честно признаю, что ты в этом профи!» Я накрыл ее руку своей и легонько пожал. «Очень рад, что мы с тобой познакомились!» «Прямо-таки судьба свела!» «Что-то мне уже не по себе становится, Вилял, Засмеялась Света. «Страшно предположить, что у тебя ко мне за вопросики!» «Надеюсь, никакого ограбления банка или чего-то подобного!» «Ах, да!» «Как бы вспомнил я!» «Спросить хотел!» Какая муха укусила Банкина? А что такое? нахмурилась Света. Да я пришел сегодня, а он на меня с порога чуть ли не с объятиями накинулся, объяснил я. Честно говоря, я думал, что мне после позавчерашнего придется его на коленях умолять, не выгонять меня такого бесталанного, бесполезного и недоговороспособного из рок-клуба. А, -а, а! Света широко улыбнулась и хлопнула ладонью по столу. «На самом деле, это такая ржака!» «О, то есть мне не показалось, что что-то не так?» жизнерадостно воскликнул я. «Фух, прямо отлегло!» «Я уж думал, что где-то мнительностью заразился!» «Не ссы, «У тебя все хорошо!» Света покровительственно похлопала меня по плечу. «Так в чем дело-то?» нетерпеливо спросил я. «Ты слушай!» Света подалась вперед и вполголоса начала рассказывать. Сегодня у нас рабочий день в 9 утра начался. Меня Женя разбудил звонком в 8 и потребовал, чтобы к 9 я как штык была в клубе. Высокий визит, понимаешь? Сам Александр Анатольевич нас почтил своим визитом. «Александр Анатольевич?» Я наморщил лоб, вспоминая, кто это такой. «Какой-то толстый хрен из горы с полкома?» «В яблочко!» — Света подмигнула. «Зам по культуре. Обычно Женя...» «Сам к нему на поклон ходит, а тут приехал». «Пока связи не вижу», — сказал я. «Ты слушай дальше», — Света похихикала. «В общем, у них там в верхах сейчас бродят всякие настроения, подкрепленные директивами, что положено оказывать покровительство всяческим рок-коллективам, которых раньше якобы притесняли. Ну там, курс поменялся, страна встала на рыночные рельсы, все такое». И всем срочно понадобилось продемонстрировать служебное рвение, чтобы их жопы из теплых кресел не турнули. «Бывает», — кивнул я. «Понимаю». «Женя, как ты понимаешь, этому всему жутко обрадовался. Вывалил на Александра Анатольевича кучу всяческих идей насчет летних фестивалей, школы начинающих рокеров, просветительской программы в школах и все такое», — рассказывала Света. «И тут...» зам по культуре и говорит человеческим голосом. Это все, конечно, хорошо, но как насчет организовать что-то побыстрее? Скажем, чтобы в январе дворец спорта я не обещаю, но ДК котельщиков запросто. Женя говорит, это надо с ребятами обсудить, у них может быть концертный график. И тут Александр Анатольевич выдает, я слышал, позавчера концерт проходил где-то на задворках, Можно как-нибудь сделать так, чтобы ведущим был тот парень. Я навел справки. Вроде Владимир Корнеев это. Ого! ахнул я. У нас на концерте был кто-то из гор исполкома, а я не заметил? Вряд ли он сам, пожала плечами Света. Но сын или дочь запросто. Ты слушай дальше. Женя начал вилять. Мол, это новенький парень, я не уверен, пока что в его благонадежности. И тут. Александр Анатольевич выдает «Ты, Женя, молодец, занимаешься работой с молодежью и все такое. Ты же понимаешь, что мы с тобой не просто так все это делаем, а чтобы находить такие вот бриллианты среди множества посредственностей. Давай так, ты поговори с юношей, убеди его, чтобы он согласился, а я уж со своей стороны тоже вашему клубу как-нибудь помогу. Мы договорились?» «Хм...» — я задумчиво почесал в затылке. «Вот-вот, я то же самое подумала», — сказала Света. «А ты вторую корзиночку себе купил?» «Нет-нет, ешь на здоровье», — задумчиво ответил я. «Ты понимаешь, ведь, как все это выглядит?» — спросила она. «Я бы на месте Жени подумал, что у меня где-то наверху волосатая лапа». Я пожал плечами. «Я тоже так подумала», — кивнула Света. «Но раз ты не в курсе этого всего...» «Значит, дело в другом?» «Ага», — кивнул я. «А может, мы зря тут сразу теории заговора разводим?» — хмыкнула Света, примиряясь, с какой бы стороны откусить пирожное. «Может, ничего такого нет? Просто на концерте тебя увидела дочка нашего зама по культуре и напела отцу в уши. Ты же правда был неподражаем просто? Я никогда раньше не видела, чтобы так забойно концерты вели». «Ну и про Наташу он ничего ведь не сказал?» «Только про тебя?» «Хм...» Снова повторил я, потом кивнул. «Спасибо, что рассказала. По крайней мере, я теперь знаю, что происходит». Женя выскочил в фае минут через десять после того, как Света убежала дальше возиться со своими бумагами. Обшарил торопливо взглядом помещение, нашел меня, помахал рукой. «Володя!» – позвал он. «Пойдем в мой кабинет! Срочно!» Я отнес чашки и тарелки на столик с грязной посудой и последовал за Женей. В кабинете его было как всегда, разве что одни коробки сменялись другими коробками, но чтобы пробраться на свое рабочее место, хозяину кабинета пришлось, как обычно, преодолевать препятствия. «Володя, у меня к тебе очень серьезный разговор», сказал он, воссев на свой стул. Приосанился, собрался, «Как ты относишься к тому, чтобы немного поработать, скажем, 24 января?» «Это пятница?» Быстро посчитав, уточнил я. «Да, все верно», — Женя покивал. «Сразу скажу, речь идет об очень ответственном деле. Я так далеко планы пока не строил. Сделанным равнодушием я пожал плечами. «Володя, как я уже сказал, дело очень серьезное», — Банкин сложил руки на раскрытом перед ним журнале. «Это...» «Очень ответственный концерт. От него, можно сказать, зависит судьба нашего рок-клуба. Нам нужно проявить себя с максимально хорошей стороны». «Ну, так-то я не против», – протянул я. «Я уже говорил, что готов всячески причинять пользу. И раз такое дело...» «Вот и хорошо! Вот и прекрасно просто!» – затараторил Банкин. «Это мероприятие областного масштаба. Там будут играть наши самые лучшие группы. Парк культуры и отдыха. «Пинкертоны, Яны Цепелины...» «Ребята уже дали согласие, потому что участие в подобном концерте — это большая честь и ответственность. Ты же понимаешь?» «Пока не очень, Жень», — сказал я. «Конрад, Ян и все остальные мастодонты новокиневского рока — это понятно. А мне там что делать? Бутылки пустые собирать? Эй, эй, если что, я не против. Сказал же, что готов. Володя, ты показал себя на позавчерашнем концерте — «С самой лучшей стороны!» – Банкин с серьезным видом уставился мне в лицо. «Никто из нас даже не подозревал, что ты можешь быть таким талантливым ведущим. Не без огрехов, конечно, но ты же только начинающий, верно?» «Типа того!» – хмыкнул я. «Ну вот!» – обрадованно воскликнул Женя. «А миссия нашего рок-клуба состоит в том, чтобы находить и развивать таланты. Можешь считать, что этот концерт – это признание твоих заслуг?» Женя замолчал, не то подбирая слова, не то обдумывая, не переборщил ли он с пафосом. Ему явно, отчаянно хотелось не показать мне, как на самом деле ему нужно, чтобы я согласился. «Ну...» — замялся я. «Это как-то даже неожиданно. Я думал, речь идет о чем-нибудь типа «принеси-подай». А тут такая ответственность. «Это заслужено, Володя! Поверь моему слову!» — горячо выпалил Банкин. «Так как?» «Не испугаешься вести настоящий серьезный концерт?» Банкин уставился на меня, весь такой напрягшийся, что, кажется, вот-вот искры полетят. Я молчал, выдерживая паузу.